Первые крепостные. Чем крупнее землевладелец, тем больше у него зависимых людей, рабов и не рабов. Потому что весь смысл расширения земельных владений заключается тогда в том, чтобы увеличить количество подданных, обязанных как кормить своим трудом своего господина, так и обслуживать нужды его двора, и прежде всего военные. Таких богатых людей, владеющих большим числом слуг, среди которых имелись и люди достаточно зажиточные, но находившие для себя более выгодным поступать в зависимости от людей, более богатых и знатных, с тем, чтобы вместе с ними выступать в походы, приносящие им большую выгоду. Мы можем наблюдать на Руси уже в X веке. Появление их относится к ещё более раннему времени. В договорах Руси с греками мы видим этих людей в довольно большом количестве. Это прежде всего сами русские князья и их родственники. За ними идёт окружающая их знать. Эти верхи, в интересах которых главным образом и заключались договоры, сами не едут в Константинополь договариваться с греками, а посылают своих уполномоченных тоже людей богатых и знатных. Судя по тому, как их принимали при Константинопольском царском дворе. Эти верхи русского общества, наиболее богатая и властная его часть, носят в наших источниках название бояр. Князья, их родственники и бояре крупные землевладельцы. Но хозяйство, которое они ведут, не может считаться крупным, так как для организации крупного хозяйства у них нет средств. Крупное землевладение по необходимости сочетается с мелким крестьянского типа хозяйством. У князей и бояр имеются свои собственные дворы, иногда укреплённые замки и часто не один, а несколько. своя барская пашня, свой скот и прежде всего кони, необходимые для войны и хозяйственных надобностей. Но их хозяйство рассчитано не на рынок, ведётся не в целях получения прибыли, а для непосредственных нужд самого двора, под которым разумеется не только усадьба со всеми необходимыми хозяйственными постройками, а и живущие здесь люди вместе со своим хозяином, боярином, отправляющиеся на войну, люди, выполняющие функции административные и люди непосредственные производители благ необходимых для жизни всего этого большого людского комплекса. Само собой разумеется, что если мы хотим наблюдать первых крепостных в наших источниках, мы прежде всего должны заглянуть в хозяйственную организацию боярской или княжеской вотчины как обычно назывались в древности земельные владения передаваемые по наследству от отцов к детям отсюда отчина или вотчина к счастью для нас мы имеем возможность это сделать так как часть русской правды Составленная в середине XI века, заключает в себе материал, дающий возможность с достаточной полнотой познакомиться с этой организацией. В центре вотчины стоит двор землевладельца, в данном случае князя, в котором живёт либо он сам, либо его уполномоченный. Боярин огнищанин от слова огнище, очаг, дом, двор. На его обязанности лежит наблюдение за жизнью в вотчине и охрана вотчинного имущества. Ему подчинены сборщик причитающихся князю с подвластного населения, все возможных поступлений подъездной заведующий конюшнями и тювны должностные лица исполняющие его различные поручения жизнь этих лиц охраняется самым высоким штрафом в 80 гривен далее следуют старосты Один из них назван здесь сельским, другой ротайным. Последний, по-видимому, обязан наблюдать за княжеской пашней. Ротай пахарь, ротайный пашенный. Жизнь их охраняется штрафом только в 12 гривен. Кроме княжеского или боярского жилища и помещений для вотчинного административного аппарата, Русская правда называет тут ряд хозяйственных построек: клеть, хлев. Тут же называются различные виды домашнего скота: конь, вол, корова, телёнок, коза, овца, баран, свинья и другие. И птицы: куры, гуси, голуби, лебеди и журавли. Называются также охотничий пёс и охотничьи птицы: ястреб и сокол. Называется межа, отделяющая полевые участки, за нарушение которой назначается очень высокий штраф – 12 гривен, тогда как за кражу коня только 3 гривны. И тут же после перечня лиц, принадлежащих княжеской водчинной администрации, идет перечень окружающих каче горы тех людей, которые своим непосредственным трудом обслуживают нужды вотчины. Это барская челядь. На первом месте тут поставлен рядович. За ним идёт смерд и наконец холоп. А в рядовнице княже 5 гривен, а в смерде и в холопе 5 гривен. Бросается в глаза некоторая общность их назначения и положения. Все они люди, зависимые от вотчинника, в данном случае князя. 5 гривен это не штраф за убийство человека, а возмещение убытка хозяину за потерянную рабочую силу. Все они находятся под юрисдикцией своего господина, в данном случае князя. Без княжеского слова нельзя судить никого из людского состава его вотчины, ни огнищанина, ни тюна, ни смерда. Все они вынуждены работать на своего хозяина. Это их общие черты но у них есть и свои особенности, отличающие их друг от друга. Рядович – это человек, заключивший со своим хозяином ряд договор, на основании которого он и живет у своего хозяина. Русская пространная правда начала XII века имеет отношение, о одну интересную статью, раскрывающую перед нами некоторые важные черты положения Рядовича. Эта статья, говорящая о том, как поступать, когда Рядович умрёт, не отработав срока, обусловленного договором, умрёт не имея сына, который мог бы заменить отца. Его жена и дочь обязаны работать на хозяина из расчёта отработки по 1 гривне в год. Отсюда видно, что обязательства Редувича не прекращались даже с его смертью, что его семья обязана была выполнять его обязательства. Стало быть, Зависимость рядовича от своего хозяина нелёгка. Позднее этого типа зависимость стала называться катарским термином кабала. Кто же мог идти в эту кабальную зависимость? Крестьянин, у которого всё хозяйство в исправности, добровольно в кабалу не пойдёт. Это совершенно ясно. Значит, в Кабалу шли люди, которые самостоятельно вести своего хозяйства не могли. То есть люди бедные. В русской пространной правде очень ясно изображается один из видов рядовичей. Так называемый заку Он, человек зависимый, при заключении договора он получает от хозяина некоторую сумму денег купу. Откуда и его название закуп. От своего хозяина без его разрешения уходить он не имеет права. В случае бегства он превращается в раба. Одна из разновидностей закупов закуп ролейный, то есть пашенный. Работает в хозяйском поле, хозяйским инвентарём отвечает за пропажу или порчу этого инвентаря. Конь, лук, барана. От хозяйной ему отводится участок земли, где он может вести своё по необходимости очень небольшое хозяйство, так как на хозяина ему приходится работать очень много. Хозяин имеет право его бить, но только про дело. Побои закупа без вины с его стороны караются штрафом. Таково положение закупа без вины по закону, созданному специально Владимиром Мономахом, в виду сильного народного движения в Киеве в 1113 году. До этого положение закупа было ещё хуже. Редович закуп стала быть зависимой от своего хозяина человек, но не раб. Упомянутый вслед за Редовичем в Русской правде смерть в наших источниках известен в двух положениях. Смердом называется крестьянин общинник, не знающий над собой ничьей власти, кроме государственной. И смерть, зависимый от своего хозяина-господина. В 11 веке смердов-общинников, иначе свободных смердов, было ещё очень много. Они составляли большинство населения Киевского государства. Но рядом с ними уже существовали и смерды несвободные. О них главным образом и говорит Русская правда. Они, как мы уже видели, зависят от вотчинника. Их убийство рассматривается как убыток хозяину. Он судится хозяином, и в случае смерти смерда без потомков мужского пола, его имущество, прежде всего земля, переходит к хозяину. Право мертвой руки как имущество господское, лишь находящееся в пользовании смерда до тех пор, пока он её обрабатывает и, следовательно, пока он полезен своему хозяину. Предполагается, что его жена или дочери не могут своим трудом заменить мужчину. И потому женщины не наследуют имущество зависимого смерда. Совершенно очевидно, что смерд находится в подневольном положении. Но как он очутился здесь, среди рядовичей и холопов в барской вотчине? Если рядович был вынужден идти в кабалу к богатому землевладельцу по своей бедности, то у Смерды этого мотива не было Смерд хотя и не богач но это мелкий землевладелец собственник небольшого участка земли имеющий свои средства производства коня плуг борону косу свой дом Он мог вести своё собственное хозяйство, особенно под защитой общины, членом которой он состоял. Стало быть, ощутился он под властью своего господина не по своей инициативе, а принуждён был стать в ряды зависимых от крупного землевладельца людей путём принуждения, перед которым и он сам и община оказывались бессильными кроме упоминаемых в русской правде категории зависимого населения другие наши источники знают ещё задушных людей и пущинников кроме упоминаемых в русской правде категории зависимого населения Другие наши источники знают еще задушных людей и пущеников, обычно живущих на церковных землях в зависимости от церковных землевладельцев. К этой же категории зависимого населения относятся и изгои, вольноотпущеники. Сначала крестьянина-пущеник, принуждали идти в зависимое положение отдельные богатые и вооружённые люди при помощи своих дружин а потом эти функции взяло на себя государство крестьянин время от времени протестовал брался за оружие но эти стихийные движения говорили лишь о тяжкии положении крестьянина о его готовности протестовать и бороться за себя. Но они никогда не приводили к цели. Государство землевладельцев оказывалось сильнее.